Так что ищите причины на месте, привозите новые лопатки, с удовольствием испытаем. Но я же приехал для того, чтобы вы причину установили. Ну, мы же не боги. Не боги горшки обжигают. Верно, но у нас и не частной гончарня. Есть у меня вообще-то одно подозрение. Ну, это я так. Любое подозрение нужно проверять. Это не день, не два, надо целую работу ставить. И не выдавая промечи ухаванцев, вы, Андрей Николаевич, можете назвать причину? Нет, нет, и я не могу. А от подозрений Григорию Романчу не легче. Так что так и договорились, да? <звы> ну ладно. Слушайте, хотите, я вам все трансформаторы перетаскаю. А? Только сделайте что-нибудь. Какое там еще подозрение-то? Ты понимаешь? Смотрел я под бинокуляром, на замках микротрещины. Угу. Видимо, большие остаточные напряжения могут давать. У меня давать... такое подозрение, Андрюш, что ты идиот. Это без бинокуляра видно. Ты что хочешь, чтобы он здесь остался? Ну mm. не в смысле, что в этом деле, Андрюша, но ну, не лезь, я умоляю тебя. Если даже он о чем то и догадывается, сам он никогда не пойдет. Зачем ему в уголовное дело влезать? А вот если его вызовут тогда что Так что пускай он едет, пускай замки, трещины это мы все сами. Напишем, позвоним, приедем наконец. Здравствуйте. Здравствуйте, Лида. Ну что, опять со списком? Теперь куда? Мы клаве Печенкиной собираем. Завком выделил. Но мы хотим от себя от сотрудников. Да, конечно, какой разговор. Пожалуйста, забой. Ой, у меня с десятки сдачи не будет. Андрей Может, у тебя есть? Ну. Что ты мне даешь? Я говорю, у меня с десятки сдачи не будет. Сдачи не надо. Нет, ты видал, юморист у тебя дает 25 рублей и говорит: "Сдачи не надо". Я, конечно, ценю юмор. Но надо знать, когда и над чем. Послушай, ты Ермаков здесь будешь? Uh -huh. Я сдачу принесу. Хорошо. А ты в следующий раз думай. Что такого? Ой. Глеб, тебя секретарь просила зайти. Спасибо. Ну что? И тебе влетело? Да что, он, не с той ноги что ли встал? С чего это ты взяла? Физиономии у вас были. Да. Соответствующие. Андрей. Посмотри, вот не знаю, что здесь лучше. Я тоже не знаю. Такой-то элементарщину можно самой. Извини. Пожалуйста. А, Светланочка. Мы тут клави печонки на собираем. Ой, я выскочила сегодня без копейки. Андрей, нет. Я вот тут Ермакову сдачу принесла. Рубль беру, а ты ему должна будешь. Хорошо. Ох, наревелась я вчера. Клавд, я ещё по производству знала, когда работала. Ох, и заводила была. Потом вышла замуж за этого Горемыку. Правда, он тогда видный был. А по-моему, сын у них? Да, сын Толик вот из армии приезжает отца похоронить. Клавынком отпадёт. Может, на совсем отпустят раз такое дело. Хотя сын мужа не заменит. Придёт женится, только и видели. Ну, внуки пойдут, будет ехать заботиться о ком. Да. Хоть и бы пивоха была. Я ведь его раньше знала. Хорошо. Добрый был. Добрый и слабый. Не, дай, да ну, ну что? Вы? Не будет. Не доброта его доброта его и погубила. Все друзья, приятели все к нему, кому телевизор починить, кому еще что, а он он безотказный. Денгами-то благодарить не решались, он бы и не взял денег-то, а вот а угостить